Третья. Проходите, сказал, открывая дверь швейцар. Туда, наверх по лестнице. Спасибо, что вы к нам пришли. Татьяна поднялась по лестнице. Дверь распахнулась сама по себе и сама по себе бесшумно закрылась. За дверью был офис в евростиле. Мы очень рады, что вы выбрали именно нас, обрадованно сообщил референт на входе. И я Да. Вы пришли к нам, значит, вы выбрали нас, чему мы очень рады. А, да. Я объявление прочитала в газете насчёт гаданий и приворотов. Мы безусловно поможем вам. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию. Зачем? Я должен составить договор, где с одной стороны будете вы, а с другой, с другой мы. Поэтому мне нужна ваша фамилия. Михайлова. Имя Татьяна. Что является предметом договора? В каком смысле? Ну, что вы хотите? Узнать о будущем, вернуть своего мужа, приворожить другого, напустить порчу, открыть третий глаз? Что? Открыть третий глаз? Нет, мне не надо. Третий не надо. Тогда что? Мне узнать про мужа узнать? Если, конечно, вы не сомневаетесь. Это наш профиль. Вот, пожалуйста, взгляните в прескорант. Вам о прошлом узнать, о настоящем или будущем? Мне о настоящем. 25 долларов за единовременное гадание, по 20 за три гадания и по 15, если вы будете гадать оптом. Зачем оптом? Оптовое гадание более эффективное. Оно позволит узнать не только о факте измены, но и об интересующих вас подробностях. каких? Ну, допустим, насколько ваш муж более любви обилен с вашей соперницей, чем с вами? В каком смысле? В смысле качественных и количественных характеристик. Разве вы можете? Да, это наш профиль. Ну так что будете заказывать настоящее. А сколько будет стоить будущее? 10 долларов. А почему будущее дешевле, чем настоящее? Ведь его, наверное, узнать сложнее. Его проверить труднее, поэтому клиенты опасаются. А, тогда меня и на будущее тоже. С гарантийным талоном или без? Вы даете гарантию? Конечно. На все виды приведённых в прайс-уранте услуг мы даём трёхмесячную гарантию, и в случае рекламаций, поступающих со стороны клиентов, проводим повторное обслуживание по цене, составляющей половину изначальной. Тогда, тогда мне лучше с гарантией ещё 20 долларов, пожалуйста. Тогда я попрошу вас ответить на несколько вопросов о вашем семейном положении, наличии детей. возраст мужа, его и ваше образование, ваше и вашего мужа место работы, в том числе до брака. А зачем всё это нужно? Нужно для заполнения анкеты. Спасибо, что вы к нам пришли. Вы не обманитесь в своих ожиданиях. Прошу вас пройти в шестой кабинет, где вас примет потомственная колдунья белой и чёрной магии, профессор Академии оккультно-парапсихологических наук, доцент кафедры гадания на бараних костях, госпожа Амалия Ли. Анна что, Кряенко? Кто? Госпожа Ли. Нет, это псевдоним. Вообще-то она по паспорту Парамонова Просковья Ивановна. А где здесь шестой кабинет? По коридору налево, вторая дверь. В шестом кабинете было пусто и жарко, потому что густо чадили штук 40 свечек. "Мне, госпоже Амалию", тихо сказала Татьяна. "А? Чего тебе?" Высунулась из-за перегородки в конце комнаты женщина с растрёпанной головой. В руках у неё была надкусанная сосиска. "Тебе кого надо-то?" колдуню Амалию Ли. А, Амалию. Сейчас. Через минуту, просувывая руки в рукава мантии, дожовующая сосиску колдуня вышла из-за перегородки. Если тебе на успех в бизнесе, то я не буду. Можешь идти сдавать квитанцию. Почему не будете? Да присоветовала тут одному у скорый успех. Он куда-то там деньги в бабахал и прогорел. Приходил разбираться. Вот, закатила колдуньи рукав, показывая здоровенный синяк. Нет, у меня не бизнес. А чего? Про мужа узнать? Ну, так бы сразу и говорила. Про мужа это пара пустыков. Ну-ка, дай сюда руку. Татьяна протянула руку. Ну, верно. Так и есть. Ясно видно, что видно. Что дети у тебя есть, двое. Может, вы тех нарь, а ты женщина всё больше по искусству. Я не по искусству. Ну, значит, по литературе. Какой-нибудь там институт заканчивала. Вот, Евгения Теньца. Аккуратно 5 лет. Да, заканчивала филологию. Мо уж старше тебя на 4 года. Работает не то в милиции, не то в армии, но ходит в форме. Так. Так. Он в налоговой полиции работает. А вы как? Да вот, Ж линия. Я же говорю тебе, женщина. На руки у вас, как в анкете, всё прописано. Только один читать может, а другой кто не колдун, нет. А муж мой, муж твой от тебя гуляет. Так я не знаю, но он стал задерживаться на работе, выскакивать из дома под благовидным предлогом. Ну там хлеба купить или сигарет. Зачем под предлогом за зноби своей позвонить? Не может же он по домашнему телефону. Вы думаете? Я знаю. Мой точно так же в начале каждый вечер за хлебом бегал, а потом совсем убёк к одной проститутке, которая с ним вместе работала. Ну и опять же линии на руке судьбы. Вот видишь, влево загибается. Ну что, женщина, на руке всё видно, руку не обманишь. А как её звать? Ну, это женщина дело непростое. Имена, они отдельной энергии требуют, потому как через космос А это большой крюк. Так что даже я не знаю, как быть. Я заплачу. Заплатишь. Да. Сколько вам надо? 15 долларов. Через космос меньше 15 долларов не получится. Но вы точно скажете. Женщина, мы же не на базаре. Колдуны это такие люди, которые, как скажут, то так то и есть. Я согласна, согласна. Ну тогда пошли к огню. Колдунья встала перед алтарём, где горело множество свечей. Закатила глаза и стала качаться из стороны в сторону. Скажи мне имя, скажи имя, тихо бормотала она. Татьяна, подчиняясь ритму движений и слов, тоже закачалась. Безшумно зашептала губами: "Скажи имя, скажи имя, скажи имя". Колдунья резко замерла. Обессиленно опустила голову и руки. Ох, устала. Еле-еле на трясущихся, подкашивающихся ногах добрела до кресла, упала. Как? Как её зовут? Ира зовут или Оля? Ну, возможно, Света. Что-то из этих трёх. А как я узнаю, кто из них? Это же очень распространённые имена. Мне бы, если можно, точнее. Извините, женщина. Галдуны тоже не всесильные. Иди, иди. Мне теперь отдыхать нужно. Скажите, я могу, могу избавиться от неё, от них? Трудно. Современные мужики, они против старинных рецептов неподатливые стали. Правда есть один, испробованный. Для себя берегла. Сколько? 40. Но у меня таких денег уже нет. А сколько есть? 10, 12. Вот 12 есть. Ладно, давай. Понравилось ты мне. Значит, записывай. Ночью в полнолуние срезать у мужа с головы прядь волос. И ещё прядь с груди, с подмышек. Ну и где ещё волос есть? Ну, ты сама знаешь. А оттуда зачем? Он каким местом гуляет женщина? На то место и воздействуем. А-а-а. Значит, собрать волос в пузырёк, приложить к сердцу, потом к голове, потом к тому, чего сама знаешь. Сказать «изыди, разлучница», здесь имя назовёшь. Из головы, из сердца и... А оттуда, где знаешь. Положить пузырёк под подушку до утра, утром волоса вытащить и в полночь сжечь на свече. А пепел незаметно подсыпать мужу и изменнице в еду. Поняла. Как же я могу подсыпать, если я её не знаю? Ты всем, кто по имени подошёл подсыпь. Но у меня несколько имён: и Ера, и Оля, и Света. Значит, всем подсыпь: всем ирам, всем олям и всем светам, которые вокруг него крутятся. Но их же много может быть. Тебе женщина, а твой мужик нужен или нет нужен? Но значит, подцыпишь всем. У моей одной подруги муж на Ткацкой фабрике работал. Там, знаешь, сколько лен было? 300 лен было. И всё равно она мужа отстояла. Как? Так, она всем до одной пепел в еду насыпала. Она его в столовой в бак с компотом бросила, чтобы всем разом и помогло. Спрашиваешь, как обрезала? Ни одна лена после того к нему на пушечный выстрел не подходила. И он остался? С вашей подругой? Нет, ушел. Но потом, после, с Тамарой. Так что можете быть уверены. Теперь я уверена, сказала Татьяна. И перечислила про себя имена потенциальных изменниц. Ира, Света или Оля. Кто ты из них? Теперь всех Ир, Оль и Свет. Всех! Особенно тех, что на работе.